Глава двадцать седьмая. Цена все власти. я Ноги протестовали против такой непривычной нагрузки и готовы были отвалиться. Кровь стучала в висках, голова шла кругом. Девяносто шесть этажей вверх по шатким местами готовым вот-вот обрушиться лестницам наших инвар, плохо приспособленных к таким вертикальным перемещениям. Я с собой не потащил и оставил отдыхать внизу у покрытой бесчисленными пузырьками болотного газа темной поверхности воды, как и троих вымотавшихся людей. Со мной в комнате охраны, самой высокой точки огромного зала, расположенной у самого потолка выше всех колон н с верткапсулами, поднимались лишь Мран и м р а н и Айни. Скажите, можно было не насиловать уставшие ноги, а сразу телепортироваться к точке назначения? В другое время я бы однозначно так и поступил. Но после боя с инварами на меня накатила такая черная усталость, что даже думать об использовании магии, а тем более рассчитывать параметры телепортации куда-то вверх в незнакомое место в темноту было трудно и больно. Мне даже обычное сканирование сейчас проводить было не просто. Настолько сильный случился откат после выброса сил во время сражения. И если бы не необходимость включить находящийся в комнате о х р а н ы терминал, разблокировать двери, дать в огромном зале свет и освободить запертого пленника человека, я бы туда однозначно не потащился. Вроде тут на высоте воздух получше стал. Раскрасневшаяся, запыхавшаяся Айни остановилась на смотровой площадке и стянула с лица сложенную в несколько слоев ткань футболки, через которую до этого дышала. Не так воняет сероводородом. Моя подруга действительно все время жаловалась, что у нее кружится голова от ядовитых испарений и что ее п о т а ш н и в а е т Именно поэтому Аня обмотала нижнюю часть лица своей футболкой, оставшись выше пояса в одной лишь спортивной куртке. Да и эту куртку во время трудного утомительного подъема девушка сняла из-за духоты и завязала на поясе. У мейлонцев абсолютно не считалось зазорным ходить топлес. И хотя сейчас Айни мейлонкой не выглядела, ни я, ни даже обычно щ е п е т и л ь н ы й в вопросах нравственности Имран замечаний рыжей девушке делать не стали. Мы все вымотались настолько, что нам было недоспоров о созерцании женских прелестей. Думаю, ты просто привыкла к постоянной воне. Помотал я головой, прогоняя накатившую черноту в глазах, и тоже о с т а н а в л и в а я с ь чтобы немного отдохнуть и отдышаться. Да, более тяжелые газы скапливаются внизу. Вот только средняя молярная масса воздуха здесь в у б е ж и щ е 29, такая же, как и на моей земле. У сероводорода же 34. Слишком небольшая разница, чтобы 200 или 300 метров высоты хоть как-то заметно влияли на состав дыхательной смеси. Я осторожно перевесился через перила и взглянул вниз. Инвар на поверхности темной воды виднелось много, их выдавали светящиеся шлейфы из потревоженных люминесцирующих водорослей. Однако к нашим четко отмеченным яркими светящимися лентами, а также людям местные твари не приближались, все время держась на солидном расстоянии. Что интересно, пришедшие со мной охранники убежища абсолютно перестали бояться плавающих инвар, а со своими и вовсе общались подружески, помогая с перевязкой ран и починкой примитивных копий. Чужие инвары оказались в большинстве своем юнцами и самками, менее агрессивными в сравнении с самцами. Сейчас члены стаи лишились привычных самцов-защитников и чувствовали себя достаточно неуверенно, но в то же время всерьез не опасались за свои жизни. У диких инвар драки между разными стаями происходили достаточно регулярно, и самцы победители, как правило, съедали проигравших, а вот самок уводили с собой подростков тоже обычно забирали, причем не убивали, что выгодно отличало инвар от прайдов львов у меня на земле, а принимали в стаю на правах полноценных членов. По-видимому, именно к такому исходу все и шло в нашем случае. Тем более, что сбежавшие из недавнего боя 19 самцов до сих пор прятались под металлическими конструкциями на большой глубине, и, насколько я считал их мысли, вылезать из своих укрытий и отстаивать самок не собирались. Ну, последний рывок, друзья! Подбодрил меня Сайни Имран и сам показал пример, зашагав дальше вверх по лестнице. Я тяжело вздохнул и двинулся следом. И через 10 минут уже стоял на шатком мостике, ведущем в комнату охраны. Указал друзьям на свежие царапины и надпилы на ржавом металле. Кто-то относительно недавно пробовал обрушить этот мост, но ему не хватило то ли времени, то ли нормальных инструментов. Предельно осторожно мы прошли опасное место и достигли конечного пункта нашего долгого подъема. Именно тут в комнате охраны я сканированием ранее нашел ближайший действующий терминал, с которого мог бы взять под свой контроль б л и ж а й ш и е система убежища. Металлическая дверь поддалась нажиму без особого сопротивления, что означало, что ее не так давно вскрывали. Старые засохшие следы на полу также показывали, что инвары поднимались сюда, несмотря на все трудности взобраться водным жителям на такую высоту. Терминал на стене действительно находился в рабочем состоянии, и я сразу же вывел на экран план схему комплекса, а также в помощь себе вызвал управляющую программу убежища с я м т р 7 Четвертый субатомный реактор запустить в тестовом режиме на четверть мощности, подать питание на второй и третий контуры, включить в этом зале номер три освещение, запустить в третьем зале все исправные насосы для откачки воды, на антенны. Я только что с удивлением обнаружил, что через этот большой зал проходят сразу три фокусирующие хронопотоки, громадные антенны. Подать напряжение и проверить их работоспособность. По всему потолку включились яркие лампы. Загудело включившееся после многих тысяч лет простое оборудование. Этот огромный зал с верткапсулами был затоплен водой примерно на три четверти, гораздо сильнее, чем тот первый, в котором я впервые вышел в убежище с я а м т р 7 Но ничего, месяца три-четыре и огромное помещение будет осушено, если, конечно, хватит объема водохранилища, в которое насосами перекачивалась вся эта вода. Разблокировать двери здесь и здесь, указал я на схеме операторскую с пленником и массивные ворота, п р е г р а ж д а ю щ и е прямой коридор в первый зал. До этих ворот ремонтные группы людей с той стороны недавно пробились, но вот способы открыть их тогда не нашли. И покажи мне расположение действующих камер слежения. Сотни точек отобразились на сложной запутанной схеме. Я нашел комнату охраны и выбрал ближайшую камеру. Записи с камеры 3703. Показать движение. О, как интересно, интересно. Единственным существом за последние сотни лет поднимавшимся сюда под самый потолок огромного зала оказалось небольшого размера черно-серая инвара. Непримечательная самочка, каких сотня, как минимум, плавала сейчас в темной воде. Она же наследила тут в комнате грязными лапами. Она же пробовала получить доступ к этому терминалу и несколько раз водила в к о г т и с т ы м и лапами с вызванной служебной командой голографической панели некогда действовавший, но примерно два месяца назад отмененный мной самим пароль. Инвара провела тут в комнате охраны немало времени, пробуя подобрать изменившийся пароль и перебирая различные команды из списка служебных, знать о которых по идее не мог никто. Конечно же, ничего у нее не вышло. После случая с проникновением сюда в убежище с я м Троу-7 коварного и с т о р и к а к л а у п о в Герт Эда-но-ЭДА, о б м а н у в ш и й управляющую программу и получившей подсказки по многим вопросам. Я изменил систему авторизации и полностью замкнул ее на себе. Никто, даже ученые из научных групп Алекса Бобла и Валентина Устинова, не могли сейчас пользоваться служебными командами, требующими более высокого, чем базовый, уровень доступа. Поняла это и Инвара. Она попыталась удалить цифровые следы своего посещения, однако уровня доступа для стирания информации ей также не хватило. Тогда поразительно умная самка Инвары попыталась перепилить каркас ведущего сюда мостика дисковой пилой на аккумуляторе, которую вытащила из сумки на б о к у Но удерживать инструмент в к о г т и с т ы х лапах было неудобно, и Инвара выронила пилу, улетевшую далеко вниз в темную воду. Я с интересом изучил записи и поискал другую информацию об этой необычной жительнице убежища. Оказывается, та же самая некрупная серо-черная Инвара в последние полтора месяца регулярно посещала операторскую комнату в зале на 450 м этаже, ту самую, в которой сейчас был заперт похищенный человек-техник. И поскольку там для работы с приборами не требовался какой-то особый уровень доступа, Инвара активно работала в операторской, изучала чертежи огромного комплекса, просматривала коридоры и соседние помещения через сотни камер слежения. В том числе провела не мало времени, следя за проводимыми людьми в первом зале ремонтными работами. Что ж, я узнал все, что хотел. Оставалось лишь выяснить личность этой поразительно умной Инвары, но на этот счет у меня уже зародились кое-какие предположения. Стоим, Ран. Я ухватил дагестанца за плечо и отдернул в сторону, не дав другу открыть двери операторской. Пленник не в себе от страха и может повести себя неадекватно, а у него в руках аннигилятор взятый у мертвого охранника. Словно в ответ на мои слова в м е т а л л и ч е с к о й двери появилась круглая дыра диаметром с баскетбольный мяч. Раскаленные края отверстия светились и шипели. Виталик! Вырезано цензурой. Вырезано цензурой. Да чтоб тебя! Вырезано цензурой. Обычно сдержанный и Мран сорвался и витиевато м ы т ю г н у л с я очень живо представив, что ему г р о з и л о не почувствуя вовремя кунг-земли опасность и не вмешайся. Эмоциональный крик на русском языке был услышан, и дальнейших выстрелов не последовало. Как это там? После паузы послышался заикающийся голос из за двери: "Спасатели, пришли вытащить тебя". Заговорил уже я, и мой голос техник сразу же узнал: "Какун-комар, неужели жив останусь?" Я уже не надеялся. Из за дверей послышались стоны и всхлипывания. Нервы у спасенного Виталика были совершенно не к черту после всего пережитого ему ж а с а И поскольку выходите своего укрытия техник что-то не спешил, пришлось давать ему подробные пошаговые инструкции. Виталий взгляни на свое оружие. Видишь слева у г а ш е т к и для семи пальцев металлическую выпуклость? Это предохранитель. Нажми на него и сдвинь вниз. Сделал? Теперь выходи. Инвар внизу не п у г а й с я они из числа наших, что пришли вместе с нами спасать тебя, а остальные к нам позже присоединились. Предупреждение насчет Инвар было вовсе не лишним. Непонятно, как отреагировал бы вооруженный, находящийся на грани безумия человек на хищных, страшных Инвар, похожих как две капли воды на тех, что схватили и утащили его. Пробитая дверь беззвучно отворилась, и на площадку, закрывая ладонью лицо от яркого света, медленно и хромая вышел немолодой мужчина в грязной и зорванной одежде, с седыми волосами на голове, хотя вроде как спасенному Виталику не было и 35 лет. Достало же ему, но главное остался жив, а все травмы и п о я в и в ш и е с я ф о б и и доктора в медицинском блоке обнаружат и вылечат. Имран молча забрал аннигилятор из рук нисколько не сопротивляющегося техника, сразу же умело отсоединил ядерную батарею и повесил древнее оружие к себе на плечо к абсолютно такому же. Начальник охраны убежища молча подошел и обнял спасенного. На что тот зашмыгал носом и стал протирать грязно й рукой мокрые от слез глаза, бормоча что-то неразборчивое, то ли благодарил за спасение, то ли извинялся за доставленные хлопоты. В любом случае основное задание поисково-спасательной операции было выполнено. Оставалось лишь одно дело, которое нужно было выполнить до возвращения на базу. Я подошел к ограждению и взглянул вниз. Там наши инвары уже закончили переговоры с создавшимися, не без моего внушения, девятнадцати чужими самцами. Вопреки древним традициям, проигравших в бою, не казнили и не сожрали, а предложили объединиться. Для этого требовалось идти к шаману. Только он своим решением мог официально включить чужих бойцов в состав собственной стаи. Пока же чужаков приняли лишь предварительно. Наши охотники поделились с новенькими светящимися лентами, показывая тем самым, что видят их в составе своего отряда. Самки и подростки уже были выловлены из воды и построены в ожидании перемещения в домашний для наших и н в а р первый зал. Самое время было мне показать себя и объяснить новеньким правила поведения в убежище. В сопровождении Имрана и Айни я неторопливо и величественно спустился к самой воде. 35 и я н в а р я И старые и новые члены стаи покорно склонили головы, и я почувствовал исходящий от всех них страх. Понятно, новичкам уже рассказали про злобное божество, с которым тем не посчастливилось столкнуться в битве, но которое неожиданно с м и л о с т и в и л о с ь и согласилось пощадить выживших. Самки людей не особо боялись, но все же посматривали на меня и сопровождающих с о с т о р о ж н о с т ь ю Инвары были очень чувствительны к ментальному способу получения информации. Мне как п с и о н и к у было легко общаться с ними и контролировать их. Послушные, бесстрашные, кровожадные и жестокие. Пожалуй, такое водное воинство, которое способно было действовать и в реальном мире, и в виртуальной игре, могло пригодиться в будущем мне или, возможно, моему сыну Виктору. Отныне раз при между вами закончились и вы все служите мне. Сразу предупреждаю: за неповиновение, за трусость и за козни против меня или других людей кара мгновенная и максимально ж е с т о к о Но зато и награда за верность будет щедрой. Вы все навсегда позабудете про голоды иные лишения. Сейчас мы все пойдем в другой зал к шаману Стай. Но прежде я резко остановился и повернулся к темно-серой невзрачной самке январы, заговорив на языке гекко. Ничего не хочешь мне сказать, Герт Эда, но Эда. Инвара рассерженно зашипела, о с к а л и в полную острых зубов пасть, но все же поняла, что отвертеться и притвориться дико неразумной не получится, и ответила мне на том же языке, на котором я заговорил с ней. Не ожидала, что ты найдешь меня в таком о б л и ч и и человек. Это было не так уж трудно после всех следов и подсказок, что ты оставила, и теперь я хочу получить ответ на главный вопрос: как ты выжила после того, как я казнил тебя? Инвара р а с м е я л а с ь что смотрела жутковато в исполнении зубастого монстра. Ты плохо изучил физиологию к л а о п о в к у н к о м а р Мы славимся способностью выживать в самых экстремальных условиях. Я проросла в организме твари, сожравшей мой центральный нервный узел. Могла вернуть прежний облик, но предпочла с л и т ь с я с новым организмом. Теперь я химера, два с шитых воедино организма, и это идеально. Отличная з а щ и т а от псионики и с ч и т ы в а н и я м ы с л е й доставшиеся от Клаопа, плюс ментальные возможности общения, полученные вместе с телом Инвары. Я сбежала по водным коридорам вместе с дикими Инварами, которых прогнали твои новые слуги, попала в этот зал и быстро стала на новом месте теневой королевой, полностью контролирующей всю новую стаю. При этом в целях безопасности не выдавала себя и действовала чужими лапами и зубами. Все сразу стало понятно: и та странная осведомленность н в а р о действиях людей, и очень осмысленные действия хищников, и те хитрые ловушки, до которых додумывались водные существа. Оставался последний вопрос: новоявленная королева, зачем ты приказала подданным похитить человека? И Нвара снова недовольно зашипела, но потом призналась. Я преследовала сразу три цели: во-первых, хотела допросить пленника и узнать больше о человеческом поселении, численность охраны и рабочих, над чем сейчас работают ученые, что находится в верхних коридорах, где нет камер слежения; во-вторых, хотела вызвать среди людей страх и панику, чтобы новые строители отказывались перемещаться в убежище Сямтро-7, а уже живущие желали лишь одного: поскорее покинуть это место. В третьих, я неплохо изучила тебя, лидера группы людей, и посчитала, что ты обязательно пойдешь спасать пропавшего человека. Это был мой шанс расчитаться с за прошлые обиды. Как видишь, я откровенно с тобой, человек. Поскольку я промолчала никак не прокомментировала ответ коварной твари, Герт Эдано Эдея продолжила: Я провела много времени в изучении убежища и могу быть полезной тебе, человек. Я выяснила предназначение тех длинных колон. к о г т и с т ы лапы Инвара указала на антенны фокусировки хронопотоков. Это убежище, нечто гораздо большее, чем ты способен себе вообразить, человек. Это абсолютная власть над временем и пространством. Мы вдвоем сможем стать богами вселенной. Нет, мы превзойдем любых богов. И снова тот самый безумный фанатичный блеск в глазах, который я уже видел у Герт э д а н о ЭДА Эдеэ, в момент, когда она с таким же пафосом и восторгом расписывала свое грядущее величие, прежде чем попыталась меня убить. Я все это знаю об у б е ж и щ е с я Мтр-7, коварная Герт э д а н о ЭДА. Как прекрасно знаю и то, что в твоих планах нет места еще одному богу, только тебе одной. И меня ты собираешься убить, как только придумаешь, как это осуществить? Ты серьезно ошиблась, полагая, что сохранила непробиваемую ментальную защиту Клаопов. Теперь у тебя другое тело, и я читаю твое сознание как раскрытую книгу. А потому... Инвара все поняла и прыгнула в воду еще до того, как я договорил. И я закончил фразу, когда хвостатое тело уже находилось в полете. п р е с е ч е н и е жизни. Умри. Шумом и брызгами мертвое тело черно-серой самки упало в воду и начала медленно погружаться. Вообще-то пресечение жизни весьма надежный и даже фактически гарантированный способ убийства, но все же хватит с меня неожиданно воскресающих врагов. Может, я действительно недостаточно знаком с физиологией клаопов и чего-то не учел, а потому я указал на погружающееся тело членом стаи Инвар. Немедленно достать из воды. Та самка была очень сильно больна и заразна, а потому нельзя оставлять ее тело в воде. У людей в другом большом зале есть электродуговая плавильная печь для металла. Отнесем тело туда и сожжем для надежности. Приказ был исполнен. Тело поднято из воды, после чего колонна людей и Нвард двинулась в путь к первому залу. Я замыкал колонну, неторопливо брел и думал про себя, что историк Клаупов Герт э д а н о э д е при всем своем коварстве и вероломстве, обладала одним ценным качеством: она единственная, кто сразу же разглядел в убежище Сямтро с е м огромный потенциал, дающий владельцу фактически неограниченные возможности. Даже ученые людей уже месяцы следующий громадный комплекс до сих пор не осознали всей важности этого открытия. К несчастью для г е р д Эдно а ЭДА, Эдеэ, я тоже прекрасно понимал, какие колоссальные возможности дает древнее убежище и двум богам, способным покорить пространство и время, в этом месте было изначально не ужиться.